Глава пятая Перед октябрьскими праздниками на открытом собрании военного училища Павел Ворончихин готовил стать кандидатом в члены КПСС. Старший сержант, заместитель командиров взвода, отличник учебы и боевой и политической подготовки, прошел срочную службу. Все в зачет. Лишь одно лыко в строку родня.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 Порторквекшин придавленно молчал. Вышло так, что он содействовал укрывательству фактов из Павловой биографии. Добросовестный, сказал Хромов, когда дверь за полом закрылась. Правды не боится. Чистеньким хочет быть. Не нахребался пока, заметил Векшин. Вроде не солыжонок. Срочную службу выслужил. Значит, мозгов маловато. Так и не понял, что такое Советская Армия. — Ты на что намекаешь? — выжидательно принаклонил голову полковник Хромов, глядя на своего идеологического зама. — Сказал А, давай Б. — Новый начальник училища кто? — Зять генерала армии. — Не сын какой-то зайчики, который на зоне тапки шьет. Тебя не назначили. — А могли бы. Ты вон сколько на училище валопупишь? — Все выходные на службе. Векшин хмыкнул, обиженный в то же время злорадно. Меня в главное политуправление не взяли, бросили на периферию. Блата-то нету. Какая-то ворончихин будет в стену башкой биться. А рядом дверь открытая, только не для него. Дни перед партсобранием Павел жил на чеку. По службе исполнителен ретиф и четок, комар нос не поточит.